Глава, сорок пятая. Бар «Осьминог». Какой странный выбор для встречи. Я до последнего не знала, стоит ли мне идти, обдумывала все за и против, но все же решилась. Если Миша хочет рассказать мне что-то, касающееся Егора, то послушать стоит, ведь сейчас брюнет не выходит из моей головы. «Добрый день. На чьё имя забронирована комната?» Очень странное место, оно не похоже на бар в привычном понимании этого слова. Фольц. Называю фамилию Миши, и милая девушка в красно-белом кимоно начинает проверять по компьютеру. «Комната номер одиннадцать. Пожалуйста, идите за мной». «Понятно. Значит, здесь можно посидеть в компании, но при этом не видеть других посетителей. Комната равно столик. За некоторыми древесными перегородками можно заметить силуэты, но голоса различить невозможно. Девушка указывает на нужную дверь и, кланяясь, удаляется обратно к своей стойке». Раздвигаю двери и вижу не совсем приятный сюрприз. И что это значит? Раз пришла, то обратного пути уже нет, будем говорить. Рад, что ты приняла верное решение. Фальшиво милая улыбка, которая не раз волновала мое сердце, но больше не поведусь. Это решение не кажется мне верным, скорее любопытным. Он смог заинтересовать меня, упомянув Егора, в противном случае меня бы здесь не было. Я думала, мы будем говорить один на один. Снимаю кроссовки и ставлю рядом с их обувью, чтобы сесть на подушки, служащие стульями. «Слушай, я тоже не в восторге от тебя и твоего присутствия, но мне тоже есть что тебе сказать, ходячая проблема!» — огрызается Серый, подпирая голову рукой. «Что ж, раз есть что сказать, то говорите. Мне нужно быть очень внимательной. Я не знаю, чего ожидать от этих парней». И хоть я предупредила Юлю, что пошла сюда, меры предосторожности никто не отменял. Попробуют хоть что-то мне сделать, подниму крик. Парни переглядываются. «Может, выпьешь что-то или закажешь какое-то блюдо? Здесь отлично готовят, я угощаю». Миша старается показаться милым. Судя по бутылке на столе с желтоватой жидкостью и без опознавательных знаков, они уже выпили. «Откажусь. Ближе к делу у меня не так много времени». «Ладно, понимаю». Тогда, пожалуй, сначала выскажусь я, и снова переглядываются. Это напрягает. Я позвал тебя сюда, потому что вероятность встретить кого-то из студентов минимальна, как благородно с его стороны. Раньше нужно было думать об этом. Аня, я сожалею о случившемся и прошу твоего прощения. Я просто хочу, чтобы ты поняла, все, сделанное мной носит лишь благие намерения. Мне пришлось играть с твоими чувствами, чтобы добиться желаемого. Признаю, что это низко но в данной ситуации других вариантов у меня не было». Сергей хмыкает на слова друга и подливает свой стакан. «Не понимаю. Пока его слова звучат как полнейший бред. Хотя кое-что понятно, он сказал основное. Играл с твоими чувствами. Тем самым он доказал мои слова, я была ему не нужна. Вот только я полная дура и поняла это слишком поздно. Я постараюсь все объяснить». Сглатываю, когда заканчивает свой рассказ. Я слушала его, не шевелившись, слушала и пыталась сопоставить факты в голове. То, что он говорит, звучит не то что странно, а просто нереально. Передо мной взрослый человек, и сложно поверить, что он поступал так глупо. «Ань, я ничего не имею против тебя, правда? Еще раз прости, но я должен был как-то помочь другу. Ты нравишься Егору, но я ведь знаю его». И он бы так и продолжил жить в своем виртуальном мире, не обращая внимания на то, что происходит вокруг. «А вот я много чего имею против тебя», — добавляет Серый. Пока Миша рассказывал, он лишь морщился и пил. «Да уж. Мне самой захотелось выпить после его слов. Благие намерения, говоришь. Давай подытожим, Миша. Ты знаешь, что твоему лучшему другу нравится девушка, что я и без него знаю». Идёшь и флиртуешь с ней. Делаешь все возможное, чтобы эта девушка ненавидела твоего друга, но была влюблена в тебя. Я ничего не упустила? Благие намерения. Да пусть засунет их куда подальше. Не верю. И уверена, если бы Егор услышал, тоже не поверил. Я не знаю, что они не поделили, точнее догадываюсь, кого не поделили, но не уверена до конца. Да, так. Но ты, похоже, не понимаешь, что если бы не я, то вы с Егором и не заговорили. Того общения, которое у вас сейчас есть, не случилось бы. Я знаю его не первый год, Аня, и поверь мне, я знаю, о чем говорю. Похоже, ты плохо его знаешь. Я благодарна ему за рассказ, многое стало на свои места, но это не отменяет моей злости. Сергей усмехается. Миша же щурится, сжимая губы в тонкую линию. Зная, что Егор не терпит, когда лезут в его жизнь, ты сделал все напротив. Если спрошу про истинные мотивы, все равно не ответит продолжит лить. Ошибаешься. Я сделал как лучше. Ну а ты, обращаюсь к Серому, что ты хочешь мне рассказать? Его взгляд полный презрения порядком достал. Сомневаюсь, что добьюсь от Миши еще чего-то. А если продолжу копать, то выскажу все, что думаю о нем. Ты мне не нравишься. Это вза. Не перебивай. Повышает голос. Ты дико раздражаешь. Придушить тебя готов, но раз нравишься Егору, то мне придется тебя принять. Вот такого я не ожидала. Предлагаю перемирие. Ты не трогаешь меня, я не трогаю тебя. Я не хочу нервировать друга. Идет, протягивает руку. Что насчет Юли, не спешу пожимать руку. Я готова на перемирие, если оставишь ее в покое, исчезнешь из ее жизни. А ты кто такая, чтобы решать за нее? Эта девчонка мне нравится, понятно? Не верю. Не вмешивайся, мы сами все решим. Скрещивая руки на груди. «Слишком много берешь на себя, Аня!» «И кто мне сейчас об этом говорит?» «Вы лезете в жизнь друга, когда вас об этом не просят, а после прикрываетесь какими-то непонятными мотивами». «Хватит. Мы не хотим ссоры с тобой. Это никому не нужно». Миша кладет руку на плечо Серому, но взгляд на мне. «Сейчас мы на одной стороне. Нас связывает один человек. У каждого свои причины неприязни, но давайте просто держать нейтралитет». Ты это ей объясни! Сера отворачивает голову к стене, что-то продолжая шептать. Аня, ты вправе не прощать меня, но и быть твоим врагом я не хочу. Егор, дорог мне, я сделаю все, чтобы он был счастлив. Серый сделает так же. Хорошо, я услышала вас. Поднимаюсь. Спасибо за правду, хоть и не всю. Подожди, есть еще кое-что поворачиваю голову на голос. Виталина, будь с ней аккуратнее. Ей не нравится то, что Егор обратил на тебя внимание, она хитрая, от нее можно ожидать чего угодно. И без него уже догадалась. Учту. И еще, Ань, будет лучше, если Егор не узнает об этом разговоре. Лишь киваю в ответ. Им, конечно, лучше, ведь снова лезут в его жизнь. Если понадобится помощь, мы всегда готовы, — говорит мне вслед. Если мне потребуется помощь, они будут последними, к кому обращусь. Я была готова к любому разговору, но и представить не могла, что решит извиниться. Значит, Егор сообщил им, что я ему нравлюсь. Эти мысли заставляют улыбаться. Но только получается так, что он уже давно все решил за меня, и пока я лишь сомневаюсь в своих чувствах, он действует. А еще Виталина. Я собиралась поговорить с ней, спросить, какие у нее претензии ко мне, но теперь все и без того ясно. Что ж, не стоит меня недооценивать. «Как же я не хочу сегодня никуда идти!» Юля выключает уже третий будильник и подтягивается. «Ну зачем столько практических занятий? В моей голове каши, я скоро имя свое забуду!» Говорит так, словно учит весь полученный материал. «Вот в моей голове скоро будет бум. Большую часть ночи я провела за учебниками. У меня есть четкая цель пройти дальше в турнире, и я прилагаю всевозможные усилия». Холодный души и такой же кофе помогли слегка взбодриться, но не знаю, насколько меня хватит. «Фу, ты прикинь!» — Серый мне снова написал. «Настойчиво хочет встретиться». Вот же гад. «Удалить. Готово. Самонадеянный кретин, если думает, что я и дальше буду бегать за ним, то очень ошибается. У меня есть гордость». Мне интересно лишь одно, насколько этой гордости хватит. Серый не послушает меня, очевидно же. Да и Юля тоже. «Аня, блин, ты меня вообще слушаешь?» «Тише. Пожалуйста, говори тише. Я бы предпочла собираться в тишине, но с Юлей это невозможно. Я тебя прекрасно слышу. Чтоб сегодня надеть». Холод слишком резко пришел в город, одной толстовки уже мало, хотя в руках толстовка Егора. «Если выбрать эту вещь, то вполне хватит». «Да ну нафиг!» Через зеркало вижу, как Юля бодро подскакивает на постели. Офигеть, Аня! А я ведь просила тише, но она сделала все наоборот. Ты специально, да? Решено. Выберу его толстовку, все равно только я и Юля знаем, кому она принадлежит. Смотри! В семь утра выложили! несется ко мне, чуть не упав с кровати, запутавшись ногами в одеяле. Твою ж! И снова этот псевдоним и снова грязные слухи обо мне. Вот только на этот раз все куда серьезнее. Я хоть и ждала чего-то подобного, но и представить не могла, что за мной следят вне стен университета. Тот, кто это выложил, преследовал вполне понятную цель — вновь заставить студента к меня ненавидеть. И, судя по комментариям, это получилось. Забираю телефон из рук подруги. «Как думаете, не странно ли это? Похоже, эта девчонка теперь переключилась на белого, и что они все в ней только находят?» Текст до да безобразия глуп, но он будет понятен любому. Еще и фотография. На одной я и ректор выходим из здания, на другой я сажусь в его машину, ну а третье... На третьей мы заходим в подъезд Егора. Еще ведь и приписку оставили, что в этом доме живет Егор. Вся эта ситуация вызывает лишь улыбку. Комментарии вовсе не блещут разнообразием. Кто поумнее догадался, что речь идет о Егоре и перетирают мне косточки? Кто не догнал, спорят, написано ли про ректора или его племянника. Но основная цель писавшего в любом случае достигнута. Но вот несколько комментариев меня заинтересовали. В них написано, что все это глупости, что Егор не стал бы общаться с такой, как я. А еще эти девушки уверены, что Егор так отстраненно себя ведет, потому что скрывает невесту за границей. Одна из девушек и вовсе готова клясться, что это правда. «Что думаешь?» Юля выглядит обеспокоенной. «Ничего. Отдаю телефон. Этого стоило ожидать. Не сейчас, так позже. Юля, ты хоть раз слышала о том, что у Егора есть девушка?» «Тебя это сейчас волнует? Ты серьезно? «Да. Меня волнует лишь это. Расчесываю волосы, чтобы собрать их хвост. Травля была бы в любом случае ее не избежать, чтобы я не сделала. А значит, мне просто нужно не обращать внимания». Я не собираюсь подстраиваться под кучку недовольных своей судьбой девушек. Если я молчу, не значит, что меня стоит трогать и ничего не будет. Меня порядком достала вся эта ситуация. Достало, что я никого не трогаю, но каждый пытается тронуть меня. Да я хочу лишь одного — спокойно учиться, но этого уже не будет. Обижать и прятаться я точно не стану. Ситуация с Мишей полностью открыла мне глаза на происходящее. «Не понимаю тебя». «Аня, ты должна написать Егору. Нужно узнать, кто распускает слухи». «Беспокоить его из-за такого пустяка? Нет, спасибо. Я хочу услышать ответ на свой вопрос». «Беспокоить Егора нет смысла. Я и сама могу узнать, кто распускает слухи. А точнее, у меня уже есть предположение. Осталось лишь в нём убедиться». «Я слышала только о Тоне, но ты-то и так знаешь». «Да, знаю. Но есть еще одна девушка». Что Маша, что Тоня, обе учились в другой стране, и он общается с обеими. Но вот как тесно. Связывает ли их просто дружба, или это что-то большее? Я должна это узнать. Доверие очень важно, но вот ревность никуда не спрятать. Собирайся, не хочу опоздать. Похоже, ты переучилась. Или втихаря успокоительное принимаешь. Ты чего такая безэмоциональная? Это же... это... Это ожидаемо. «Собирайся». Я просто устала от слуха, вот и все. Но чем больше я осознаю, что мне нравится Егор, тем больше понимаю, что просто все не будет. Может, станет легче, когда он закончит учиться, когда девочки переключатся, строятся на кого-то еще. А пока... Пока мне нужно собрать в кулак всю выдержку и не поддаваться провокациям. Если мои подозрения верны, то кроме того, как распускать слухи, эта девушка больше никак мне не угрожает. Юля, на удивление, быстро сдалась, хотя бурчать не перестала, но я уже не слушалась. Меня больше беспокоит мое состояние, а точнее та ревность, которая проснулась еще вчера при виде Тони и сейчас после комментариев лишь стала крепче. Да, официально у меня с Егором нет никаких отношений, но достаточно проанализировать происходящее между нами и становится понятно, что это далеко не дружеское общение. Я больше не хочу обжигаться, как было с Мишей. Не хочу быть запасным вариантом или девочкой для развлечения. Да, общаясь с Егором, я поняла, насколько его характер отличается от друзей, но все же. Стук в дверь. А? Кто там? Юля выглядывает из ванной щеткой в руках. Хороший вопрос. Спрыгиваю с подоконника. Ух ты! Открываю двери. Первое, что вижу, это огромный букет белоснежных гортензий. Тимофеева, так и будешь стоять. Мне как бы тяжело и неудобно доносится голос коменданта. Э, «Да, простите», — забирая букет, сомневаясь, что она просто пришла похвастаться цветами. «А это курьер только что доставил. Пустить я его не могла, но и не передать букет не могла. Так что вот, получите распишитесь, как говорится», — коварно улыбается. «Ох, Тимофеева, вот ты, конечно, да», — подмигивает. «Ладно, у меня и без вас еще дел полно. Ландышева», — слегка отклоняется, чтобы увидеть Юлю. Девушка вышла, обмотавшись полотенцем. Воду экономим, а то платить заставлю. Юля забыла выключить воду, и ее шум прекрасно слышно. Закрывая двери, поворачиваюсь к подруге. От кого он? Неужели сюрприз от Егорки? Оп, а тут и записка имеется. Выхватывает небольшую карточку, пока достаю вазу. Чушь какая-то. Позволь мне взглянуть. Протягиваю руку. ЦПС. П. Д. П. Еоа, ЛПМ Ш ЛБ. Да, это точно, Егор. Не получается сдержать улыбку. А это шифр, причем не самый сложный. А, точно. Я-то думаю, что за чушь. Боги, почему не мог нормально написать? Ладно, еще десять минут и готово. Беру лист бумаги. Так будет проще, чем просчитывать в уме. К тому же сейчас соображаю туго, усталость дает о себе знать. Хорошего дня, колючка. Тут же тянусь за телефоном. Он даже на расстоянии может заставить мое сердце трепетать. Мне нужно ответить ему.